Гораздо сильнее и глубже оказывается другая теория, как раз противоположная, которая известна в психологической литературе под именем теории в чувствования. Эта теория, ведущая свое начало от Гердера и нашедшая высшее развитие в работах Липса, исходит из как раз противоположной концепции чувства. Согласно этой теории, Чувства не побуждаются в нас произведением искусства, как звуки клавишами на рояле. Каждый элемент искусства не вносит в нас своего эмоционального тона. А дело происходит как раз наоборот. Мы изнутри себя вносим в произведение искусства, в чувствуем в него те или иные чувства, которые поднимаются из самой глубины нашего существа и которые, конечно же, не лежат на поверхности у самых наших рецепторов, а связаны с самой сложной деятельностью нашего организма. Такова природа нашей души, говорит Фишер, что она всецело вкладывается в явление внешней природы, или в формы, созданные человеком, приписывает этим явлениям, у которых нет ничего общего с каким-либо выражением. Известные настроения с помощью непроизвольного и бессознательного акта переходят со своим настроением в предмет. Это суда, это вкладывание, это в чувствование души в неодушевленные формы и есть то, о чем главным образом идет речь в эстетике. Также точно разъясняет дело и Липс, который развил блестящую теорию Чувствования в линейные и пространственные формы. Он прекрасно показал, как мы поднимаемся вместе с высокой линией и падаем вместе с опускающейся вниз, как мы сгибаемся вместе с кругом и чувствуем опору вместе с лежащим прямоугольником. Если отбросить чисто метафизические построения и принципы, которые липс привносит часто в свою теорию и остаться только при тех эмпирических фактах, которые он вскрыл, можно сказать, что эта теория является несомненно очень плодотворной и в некоторой части непременно войдет в состав будущей объективной психологической теории эстетики. В чувствовании и есть с объективной точки зрения реакция ответ на раздражение и липс, когда утверждает, что мы вносим свои реакции в объект искусства, гораздо более прав, чем христиансен, который полагал, что эстетический объект вносит в нас свои эмоциональные качества. Однако эта теория страдает не меньшими недостатками, чем предыдущая. Основным ее пороком является то, что она, в сущности говоря, не дает критерия для развлечения эстетической реакции и всякого вообще восприятия, не имеющего отношения к искусству. Прав Мейман, когда говорит, что в чувствования представляют собой общую, никогда не отсутствующую составную часть всех наших чувственных восприятий и поэтому не могут иметь никакого специфически-эстетического значения. Также убедительны его два других возражения. Именно то, что в например, пробуждаемое вольными стихами Фауста, иногда выступает на первый план, иногда же совершенно заслоняется впечатлением, исходящим от содержания, и что оно в целом в восприятии Фауста Является подчиненным элементом эстетической реакции, а не ее ядром. Точно так же справедливо и то замечание, что если мы перейдем к сложным художественным произведениям, к роману, архитектурной постройке и так далее, мы увидим, что их главное воздействие основывается на иных процессах, очень сложных на том, что мы воспринимаем связь целого, производим сложную интеллектуальную работу и так далее. Для критики обеих теорий чрезвычайно полезно иметь в виду то разделение аффектов, которое принимает Мюллер-Фрейнфельс. По его мнению, художественное произведение вызывает в нас двоякого рода аффекты. Если я переживаю вместе с Отелло его боль, Ревность и муки, или ужас Макбета при взгляде на духа банку, это будет суаффект. Если же я переживаю страх за Десдемону, когда она еще не догадывается о том, что ей грозит опасность, это будет собственный эффект зрителя, который следует отличать от суаффекта. Совершенно ясно что в то время как теория Христиансона поясняет нам только собственные аффекты зрителя и не принимает во внимание со -афекты. Потому что ни один психолог не назовет со ужаса Макбета и Мук-Ателла эмоциональным тоном этих образов. Их эмоциональный тон совершенно другой. И, следовательно, эта теория оставляет без внимания все со -афект. Напротив того, теория Липса объясняет исключительно со -афекты. Она может помочь нам понять, как мы путем симпатического вчувствования переживаем с Ателло или с Макбетом их страсти. Но каким путем мы переживаем страх за Дездемону, которое еще беспечно и ни о чем не подозревает, Этого теория в чувствовании не в состоянии нам пояснить. Мюллер Фрейнфельс нам говорит, так часто упоминаемая теперь теория в чувствовании не годится для объяснения этих различных родов аффектов. Самое большее, ее можно применить к соаффектам. Для собственных аффектов она оказывается негодной только частично мы переживаем в театре чувства и аффекты таковыми, как они даны у действующих лиц. Большей частью мы переживаем их не с, но по поводу чувств действующих лиц. Так, например, сострадание несправедливо называется этим именем. Это только в очень редких случаях сострадание вместе с кем-нибудь другим. Гораздо чаще это есть страдания по поводу страдания другого и эти замечания совершенно оправдываются на той теории трагического впечатления, которую развивает липс. он применяет для этого объяснения введенный им закон психической запруды, гласящий, что если психическое событие например связь представлений задерживается в своем естественном течении, то психическое движение образует запруду. То есть оно останавливается и повышается именно на том месте, где есть налицо задержка, помеха, перерыв. Так, благодаря трагическим задержкам, повышается ценность страдающего героя а благодаря вчувствованию и наша собственная ценность. Согласно Липсу, при виде душевного страдания повышается не что иное, как именно это объективированное чувство самоценности. Иными словами, я в повышенной степени чувствую себя и свою человеческую ценность в другом. Я чувствую и в повышенной степени переживаю что значит быть человеком. И средством к этому является страдание. Таким образом, все понимание трагического исходит из суаффекта, и собственный аффект трагедии остается при этом совершенно неразъясненным. Таким образом, мы видим, что ни одна из двух существующих теорий эстетического чувства, не в состоянии объяснить нам той внутренней связи, которая существует между чувством и предстоящими нашему восприятию объектами. Для этого нам надо опереться на такие психологические системы, которые в основу объяснения кладут именно связь фантазии и чувства. Я имею в виду тот последний пересмотр вопроса о фантазии, который совершен Мейнингом и его школой, Целлером, Майером и другими психологами в последние десятилетия. Новый взгляд, если не останавливаться на частностях, может быть представлен приблизительно в следующем виде. Психологи исходят в своих исследованиях из той несомненной связи, которая существует между эмоциями и фантазией. Как показали эти исследования, всякая наша эмоция имеет не только телесное выражение, но и выражение душевное, как считают психологи этой школы. По мнению Рибо, всякое чувство воплощается, фиксируется в какой-либо идее как это лучше всего видно при бреде преследования. Эмоция выражается, следовательно, не столько в мимических, пантомимических секреторных соматических реакциях нашего организма, но она нуждается в известном выражении посредством нашей фантазии. Так называемые беспредметные эмоции служат лучшим доказательством этого. Патологические случаи фобий, навязчивого страха и тому подобное непременно связываются с определенными представлениями, в большей части абсолютно ложными и искажающими действительность, и находят таким образом свое душевное выражение. Так, больной, страдающий навязчивым страхом, в сущности говоря, болен чувством. У него беспричинный страх. И уже потому его фантазия подсказывает ему, что все за ним гонятся и его преследуют. И мы у такого больного находим как раз обратную последовательность событий, чем у нормального человека. Там сперва преследование, затем страх. Здесь сперва страх, а затем вымышленное преследование. Это явление очень хорошо сформулировал профессор Зиньковский, назвав его законом двойного выражения чувств. Под этим законом подписались бы почти все современные психологи, если разуметь под ним тот факт, что всякая эмоция обслуживается воображением и сказывается в целом ряде фантастических представлений и образов которые служат как бы вторым выражением. С большим правом мы могли бы сказать, что эмоция, помимо ее периферического, имеет еще и центральное действие, и что речь в данном случае должна идти именно об этом последнем. На этом основано исследование мейнинга. Он предлагает различить суждение и допущение по признаку того, существует ли у нас убеждение в правильности этого акта. Если мы ложно принимаем встречного человека за знакомого, не зная своей ошибки, тогда это суждение. Если же мы, зная, что это не наш знакомый, все же поддаемся ложному пониманию и глядим на встречного как на знакомого, то здесь имеет место допущение. Допущение, по мнению Мейнинга, лежит в основе детской игры и эстетической иллюзии и является источником тех чувств и фантазий, которые сопровождают обе эти деятельности. Эти призрачные чувства некоторые авторы, например, Витасик, понимают так же, как и реальные чувства. Он допускает что находимые в опыте различия между действительными и воображаемыми чувствами могут быть сведены исключительно на то, что предпосылкой первых служит суждение, а вторых – допущение. Мысль эту можно было бы назвать законом реальности чувств, и смысл этого закона можно было бы сформулировать приблизительно следующим образом. Если я принимаю висящее ночью в комнате пальто за человека, то мое заблуждение совершенно очевидно, потому что переживание мое ложно, и ему не соответствует никакое реальное содержание. Но чувство страха, которое я испытываю при этом оказывается совершенно реальным. Таким образом, все фантастические и нереальные наши переживания в сущности протекают на совершенно реальной эмоциональной основе. Таким образом, мы видим, что чувства и фантазия являются не двумя друг от друга отделенными процессами, но в сущности одним и тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию, как на центральное выражение эмоциональной реакции. Отсюда можно сделать чрезвычайно важный для нашей теории вывод. Уже в прежней психологии поднимался вопрос о том, в каком отношении стоят друг к другу центральная и периферическая выражение эмоций и под влиянием деятельности фантазии усиливается или наоборот ослабевает внешнее выражение чувств. Вунд и Леман давали противоположные ответы на этот вопрос. Майер полагает, что оба ответа могут быть правильны. И вполне очевидно, что здесь могут быть два случая. Один, когда образы фантазии или представления являются внутренними раздражителями для нашей новой реакции, тогда они, несомненно, усиливают основную реакцию. Так, яркое представление усиливает наше любовное возбуждение. Но очевидно, что в этом случае фантазия не является выражением той эмоции, которую она усиливает а является разрядом предшествующей эмоции. Там же, где эмоция находит свое разрешение в образах фантазии, там, конечно, это фантазирование ослабляет реальное проявление эмоции. И если мы изжили наш гнев в нашей фантазии, он в наружном проявлении скажется чрезвычайно слабо. Нам думается, что в применении к эмоциональной реакции сохраняют свое значение те общие психологические законы, которые установлены применительно ко всякой простой сенсомоторной реакции. Если мы примем во внимание с несомненностью установленный факт, что всякая наша реакция замедляется в своем течении и теряет в своей интенсивности, как только усложняется входящий в ее состав центральный момент, мы сейчас обнаруживаем некоторое сходство с рассматриваемым нами положением. Мы увидим, что и здесь с усилением фантазии как центрального момента эмоциональной реакции, ее периферическая сторона задерживается во времени, и ослабевает в интенсивности. Установленный школой Вунта в отношении времени и исследованиями профессора Корнилова в отношении динамики реакции, этот закон кажется нам применимым и здесь. Этот закон однополюсной траты энергии можно выразить так. Нервная энергия, имеет тенденцию к тому чтобы растрачиваться на одном полюсе или в центре или на периферии всякое усиление энергетической траты на одном полюсе немедленно же влечет за собой ослабление ее на другом это же самое в разрозненном виде открывают и отдельные исследования эмоции и то новое что мы хотим Внести в понимание этого вопроса сводится исключительно к собиранию этих разрозненных мыслей воедино и к подведению их под общий закон нашей реакции. По мнению Гросса, как при игре, так и при эстетической деятельности речь идет о задержке, но не о подавлении реакции. По моему все более крепнущему убеждению, эмоции, в собственном смысле слова, находятся в тесной связи с физическими ощущениями. Внутриорганические состояния, представляющие собой основу душевных движений, вероятно, также задерживаются до известной степени тенденцией к продолжаемости исходного представления как у играющего в борьбу ребенка задерживается движение руки, готовой нанести удар. Эту задержку и ослабление внутриорганических и внешних проявлений эмоций и следует, мне кажется, рассматривать как частный случай действия общего закона однополюсной траты энергии при эмоциях, сущность которого сводится к тому, что при эмоции Траты энергии совершается преимущественно на одном из двух полюсов, или на периферии, или в центре, и усиление деятельности на одном полюсе ведет немедленно же к ослаблению ее на другом. Мне думается, что только с этой точки зрения можно рассматривать и искусство, которое как будто пробуждает в нас чрезвычайно сильные чувства. Но чувства эти вместе с тем ни в чем не выражаются. Это загадочное отличие художественного чувства от обычного, мне кажется, следует понимать таким образом, что это есть то же самое чувство, но разрешаемое чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии. Таким образом, мы обретаем единство между теми разрозненными элементами, из которых складывается всякая художественная реакция. С одной стороны – созерцание. С другой – чувства никогда еще психологами не приводились во взаимную связь. Никогда еще не было указано место и значение каждого элемента в составе художественного переживания. И самый последовательный из авторов, Мюллер-Фрейнфельс, предложил разрешать вопрос таким образом, что существует два типа искусства и два типа зрителей. Для одних преобладающее значение имеет созерцание, других – чувство, и наоборот. Что это действительно так и что высказываемое нами предположение весьма вероятно вытекает из того что психологи до сих пор не могли указать разницы которая существует между чувством в искусстве и реальным чувством мюллер фрейнфельс сводит всю разницу к чисто количественным изменениям и говорит эстетические аффекты суть парциальные то есть не стремящиеся к переходу в действие. Аффекты, которые, однако, несмотря на это, могут достигнуть самой высокой степени интенсивности чувства. Это вполне совпадает с тем, что нами сказано только что. Сюда же близко подходит и то учение психологов об изоляции как необходимом условии эстетического переживания на которое указывали Мюнстерберг, Гаман и другие. Эта изоляция, в сущности говоря, означает не что иное, как отделение эстетического раздражителя от всех прочих раздражителей. И оно, конечно, совершенно необходимо только потому, что оно гарантирует чисто центральное разрешение возбуждаемых искусством аффектов. И обеспечивает то, что эти аффекты не скажутся ни в каком наружном действии. Геникен видит тоже различие между реальным и художественным чувством именно в том факте, что эмоции сами по себе не приводят непосредственно ни к каким действиям. Всякое литературное произведение, говорит он, имеет целью вызвать определенные но не способные непосредственно выразиться действием эмоции. Таким образом, именно задержка наружного проявления является отличительным симптомом художественной эмоции при сохранении ее необычайной силы. Мы могли бы показать, что искусство есть центральная эмоция или эмоция, разрешающаяся преимущественно в коре головного мозга. Эмоции искусства – суть умной эмоции. Вместо того, чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они разрешаются преимущественно в образах фантазии. Дидро совершенно прав, когда говорит, что актер – плачет настоящими слезами но слезы его текут из мозга и этим он выражает самую сущность художественной реакции как таковой однако с нахождением этого проблема остается еще далеко не решенной потому что подобное же центральное разрешение мы можем представить себе и под протеканием обыкновенного чувства следовательно в одном найденном признаке мы не можем видеть специфического отличия эстетической эмоции пойдем дальше мы легко натолкнемся на обычное утверждение психологов что существуют смешанные чувствования и хотя некоторые авторы как например тетчинер склонны отрицать существование таких смешанных эмоций однако исследователи Искусство указывают всегда на то, что искусство имеет дело именно со смешанными чувствами. Эмоция вообще имеет некоторый общеорганический характер. Недаром многие исследователи видели в ней внутриорганическую реакцию, в которой выражается как бы согласие или несогласие нашего организма с реакцией отправления отдельного органа. В эмоции как бы проявляется настоящая солидарность нашего организма. Очень хорошо это выражает Титчинер. Когда Ателла Суров с Дездемоной, она извиняет его тем, что он расстроен государственными делами. Если обжечь себе палец, говорит она, то это чувство боли передается и другим нашим здоровым членам. Здесь эмоция открывается именно как общеорганическая реакция и как отзыв всего организма на события, происходящие в отдельном органе. И отсюда понятно, что при таком общеорганическом характере эмоции искусство, которое не отталкивает, но привлекает нас к себе и все же заключает неприятное чувство должно непременно иметь дело со смешанными чувствами. Мюллер Фрейнфельдс приводит в подтверждение этого мнение Сократа, переданное Платоном, о том, что задачей одного и того же человека должно быть писать комедии и трагедии. Настолько противоположность чувств кажется ему необходимо присущей эстетическому впечатлению в своем анализе трагического чувства он прямо указывает на двойственность как на его основу и показывает что трагическое есть невозможная проблема если ставить ее объективно без психологического обоснования именно потому что основой трагического является двойственность подавленности и возбуждения несмотря на угнетающий характер трагического впечатления в своем целом трагическое впечатление представляет один из самых высоких подъемов на которые способна человеческая природа, потому что через духовное преодоление глубочайшей боли возникает чувство триумфа, не имеющее себе равного. двойственность трагического впечатления указывает и Шильдер, как на основу этого переживания. Да и нет, пожалуй, ни одного автора, который бы обошел молчанием тот факт, что в трагедии мы имеем всегда дело с нарастанием противоположных чувств. Полиханов приводит мнение дарвина относительно начала антитезы в наших выразительных движениях и пытается применить это к искусству дарвин говорит некоторые душевные настроения вызывают известные привычные движения которые при первом своем появлении даже и теперь принадлежат к числу полезных движений и мы увидим что при совершенно противоположном умственном настроении существует сильное и непроизвольное стремление к выполнению движений совершенно противоположного свойства, хотя эти последние никогда не могли приносить никакой пользы. Это, по-видимому, заключается в том, что всякое движение, произвольно совершаемое нами в течение всей нашей жизни всегда требовало действия известных мышц. А совершая какое-нибудь прямо противоположное движение, мы приводили в действие противоположный ряд мышц, как, например, при повороте направо и налево, при отталкивании или притягивании какого-нибудь предмета, при поднимании или опускании тяжести. Так как выполнение противоположных движений под противоположными импульсами стало привычным в нас и в низших животных, то когда действия одного рода тесно ассоциировались с какими-либо ощущениями или чувствованиями, совершенно естественно предположить, что действие совершенно противоположного свойства станут совершаться непроизвольно, вследствие привычной ассоциации под влиянием прямо противоположных ощущений или чувствований. Этот замечательный, открытый Дарвином закон находит в себе несомненное применение в искусстве и для нас, вероятно, не составит теперь загадки то обстоятельство что трагедия которая возбуждает в нас сразу аффекты противоположного свойства действует видимо согласно началу антитезы и посылает противоположные импульсы к противоположным группам мускулов она заставляет нас как бы одновременно двигаться направо и налево одновременно поднимать и опускать тяжесть Она одновременно возбуждает и мускулы, и их антагонистов. Именно поэтому во вторую очередь объясняется задержка во внешнем проявлении аффектов, которую мы имеем в искусстве. И именно в этом, кажется нам, заключается специфическое отличие эстетической реакции. Мы видели из всех предыдущих исследований, что всякое художественное произведение, басня, новелла, трагедия заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств и приводит к их короткому замыканию и уничтожению.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 Есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем. Подражание при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов. Какое бы мы толкование ни давали этому загадочному слову катарсис, мы все равно не можем быть уверены в том, что именно это содержание вкладывал в него Аристотель. Но для наших целей это и не важно. Будем ли мы вместе с Лессингом понимать под катарсисом моральное действие трагедии, превращение страстей в добродетельные наклонности, или с Мюллером увидим в нем переход от неудовольствия к удовольствию, примем толкование Бернейса, что слово это означает исцеление и очищение в медицинском смысле, или мнение Целлера, что катарсис есть успокоение аффекта. Все равно. Это выразит самым несовершенным образом то значение, которое мы хотим придать здесь этому слову. Но, несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин из употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду – уничтожению, превращению в противоположные, и что эстетическая реакция, как таковая, в сущности сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств. Мы очень мало знаем сейчас достоверного о самом процессе катарсиса, но мы все же знаем о нем самое существенное. Именно то, что разряд нервной энергии, который составляет сущность всякого чувства, при этом процессе совершается в противоположном направлении, чем это имеет место обычно, и что искусство таким образом становится сильнейшим средством для наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии. Основу этого процесса мы видим в той противоречивости, которая заложена в структуре всякого художественного произведения. Мы уже приводили указания Овсяника Куликовского на то, что сцена прощания гектора возбуждает в нас, в сущности говоря, Эмоции совершенно различного порядка. С одной стороны, это прощание вызывает в нас те чувства, которые оно вызвало бы, если бы было изложено писемским. И это, по мнению автора, есть совсем не лирическая эмоция. Но к этому присоединяется другая эмоция, возбуждаемая действием гекзаметров. И именно эта вторая эмоция и есть лирическое по существу. Мы можем поставить вопрос гораздо шире и говорить не только о лирической эмоции, но во всяком художественном произведении различать эмоции, вызываемые материалом и эмоции, вызываемые формой, и спросить, в каком отношении эти два ряда эмоций находятся друг с другом. Мы уже заранее знаем ответ на этот вопрос. Он подготовлен всеми предыдущими рассуждениями. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что они находятся в постоянном антагонизме, что они направлены в противоположные стороны, и что от басни и до трагедии закон эстетической реакции один. Она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке как бы в коротком замыкании находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели бы определить словом катарсис. Мы могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое содержание и мы нашли для этого блестящее подтверждение и в строении басни, и в строении трагедии. Стоит только рассмотреть психологическое действие отдельных формальных элементов, и мы сейчас увидим, что они как бы нарочно приспособлены для того, чтобы отвечать этой задаче. Так, например, Вунд с достаточной ясностью показал, что ритм сам по себе выражает только временной способ выражения чувств и что отдельная ритмическая форма является изображением течения чувств но так как временной способ протекания чувств составляет часть самого аффекта, то изображение этого способа в ритме вызывает и самый эффект Итак формулирует вунт эстетическое значение ритма сводится к тому что он вызывает те аффекты течение которых он изображает или другими словами каждый раз ритм вызывает тот эффект составной частью которого он является в силу психологических законов эмоционального процесса мы видим таким образом что ритм сам по себе, как один из формальных элементов, способен вызвать изображаемые им аффекты. Стоит нам только предположить, что поэт изберет ритм, эффект которого будет противоположен эффекту самого содержания, и мы получим то, о чем идет все время речь. Вот Бунин в ритме холодного спокойствия, рассказал об убийстве о выстреле о страсти его ритм вызывает совершенно противоположный эффект тому, который вызывается предметом его повести в результате эстетическая реакция сводится к катарсису мы испытываем сложный разряд чувств их взаимное превращение И вместо мучительных переживаний, вызываемых содержанием повести, мы имеем на лицо высокое и просветляющее ощущение легкого дыхания. Также обстоит дело и в басне, и в трагедии. Мы этим вовсе не хотим сказать, что ритм непременно несет функцию такого катартического просветления чувства. Мы только хотели на примере ритма показать, что это просветление может совершаться, и несомненно, что именно такая противоположность чувств существует и в том случае, о котором говорит Овсяника Куликовский. Дегзаметры, если они нужны только на что-нибудь и если гомер чем-нибудь выше писемского, несомненно, просветляют и катартически очищают ту эмоцию, которая вызывается содержанием сцены. Найденная нами противоположность в строении художественной формы и содержания и есть основа катартического действия эстетической реакции. Это прекрасно выражено в словах Шиллера о действии трагической формы. Итак, Настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание. И чем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться содержанию. Здесь в форме эстетического закона выражено то верное наблюдение, что всякое произведение искусства таит в себе внутренний разлад между содержанием и формой. И что именно формой достигает художник того эффекта, что содержание уничтожается как бы погашается. Теперь мы можем подвести итоги нашим рассуждениям и обратиться к составлению окончательных формул. Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой. Но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, который требует от нас всякий раз восприятия искусства. Благодаря этому центральному разряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций. И сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву К разряду нервной энергии. В этом превращении аффектов, в их самосгорание, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции.